Случайно барон взглянул на роскошное платье своей жены, заметил в его складках кроваво-красную розу. Вспомнил, как Ната, обожавшая цветы, погрузила в них свое личико и мысленно решил – розы были отравлены. Надо узнать, от кого они были присланы ей. Если я прав, то горе преступной сестре. Он встал, и, кинув взгляд невразимого отчаяния на дорогое, теперь неподвижное личико Наты, направился из комнаты и, выйдя в прихожую, подозвал стоявшего там старика Лакея. Пётр, поди сюда. Мне надо с тобой поговорить. А мне с вами, господин барон. Такие дела у нас в доме творятся, что не приведи Господи». Старик наклонился к самому его уху. Про смерть нашей барышни Натальи Ануфриевны и вашей супруги. Сдается мне, что не все тут ладно. Осиротевший новобрачный схватил лакея за руку. Ты что-нибудь знаешь? Ее убили, да? Ты это утверждаешь? Не утверждаю, господин барон, а только догадываюсь. Такое тут дело вышло с этими цветами. Заколдованные они. Розы? Кто их прислал? И их принес человек из магазина господина Лоренца, что на морской. Да я не про то, а про собачку нашей и евдоки Назарны, Милку. Причем тут она? Да, околела она. И смерть ее произошла от того же, от чего умерла и барышня. А именно, вот от этих цветов. И старик указал на лежавшие в углу завядшие розы. Так вышло, господин барон, что, как барышня-то упала, и мы все растерялись, Милка выскочила из своей корзинки и шасть в прихожую. Собачонка бегала-бегала, подбежала к цветам, да как покойная Наталья Ануфриевна в них свою мордочку и сунь. Случилось от при мне. Вдруг, я вижу, вздрогнула она это ножками, упала, да и скончалась». хорошие это цветы заколдованные, смерть в них молодой человек внимательно выслушал этот незамысловатый рассказ он несколько минут стоял в задумчивости а затем подозвал старика и внушительно сказал ему советую тебе до поры до времени не болтать об этом происшествии «Не говори никому про смерть собаки, слышишь? Или ты уже болтал?» «Никак мне, господин барон, разве про такое дело можно кому-нибудь говорить?» «Я понимаю, я только вам и хотел довериться». «Отлично сделал, ты будешь щедро вознагражден». «Да я не для награды старался, мне ничего не надо, я только правду люблю. Если с барышней что сотворили, так злодеев надо наказать. Успокойся». Они будут наказаны. С мрачной решимостью произнес Ренгольм. Смерть Наты будет отмщена. Дай, Господи, покуситься на такую барышню, как наша голубушка Наталья Ануфрина. Да это такой грех, такой грех. И так она убита. Задумчиво повторял барон. Убито предательски в тот момент, когда ее ожидало высшее счастье навсегда принадлежать любящему человеку. Но как же я не охранил ее? Я помню, мне точно кто защемил сердце, когда моя милая крошка сказала мне про любовь своей сестры. О, эта черноглазая лидия всегда была мне антипатична. В ней сидит сам черт. одному ее взгляду, которым она смотрела на меня сейчас, я должен был догадаться, чьих это рук дело. Она убила НАТУ, она! Прислушавшийся к этому бормотанию лакей истово перекрестился и испуганно спросил. Неужели вы, господин барон, на старшую барышню подозрения имеете? Молодой человек сверкнул глазами. Молчи, старик, это не твое дело. Пусть все, что мы с тобой здесь говорили, умрет с нами. Да, согласен. Повторяю. Я вознагражу тебя по-царски. Я должен найти убийц моей возлюбленной Наты. Должен. Как фамилия владельца магазина, из которого были присланы цветы. Повтори мне ее. Лоренс, что на морской, господин барон? Я сейчас иду к нему. Дай мне шинель. Лакей дрожащими руками помогал молодому человеку одеться. Ни один из них не заметил, что за ними давно наблюдала из-за неплотно прикрытой двери прекрасная гувернантка Алина. Когда же за фон Ренгольмом хлопнула дверь, она тихо, торжествующе захохотала. «Поезжай, голубчик, поезжай. Ты там узнаешь только то, что мне будет угодно». Ануфрий Александрович Торгушин, в доме которого разыгралась такая ужасная драма, принадлежал к именитому петербургскому купечеству. Род Торгушиных испокон века торговал хлебом и торговал крупно, и Ануфрий Александрович имел около десяти миллионов. Однако такое огромное богатство не сделало его заносчивым к более мелким сошкам, и он охотно помогал нуждающимся, за что и был любим всеми». Его жена, Евдокия Назаровна, взятая им за красоту из бедной чиновничьей семьи, была женщина умная, воспитанная и поставила его дом на вполне приличную ногу. Она обладала тактом, добротой, а при случае и практической сметкой. И не раз помогала мужу добрым советом в трудную минуту. Их дети... Росли на славу красивыми и умными. Старшая, Лидия, была несколько замкнута. неоткровенна, но зато Ната и сын Сеня были сами огонь и прямодушие. Оба были поразительно похожи на отца, живы, подвижны, а главное, бесконечно добры. Сеня, моложе сестры на пять лет, был еще совсем дитя. И родители взяли для надзора за ним француженку-гувернантку. Прелестный 12-летний ребенок сразу полюбил красивую Алину Робертовну. И благодаря этому француженка стала пользоваться неограниченным влиянием в доме. Впрочем, нельзя сказать, чтобы она злоупотребляла им. Всегда скромно одетая, корректная, она старалась стушеваться, несмотря на то, что многие из молодых людей – посещавших гостеприимный дом Торгушиных, заглядывались на нее. С ней пробовали и заговорить, но из этого ничего не выходило, так как гувернантка была не очень словоохотлива. Не обращал на нее внимания только один барон фон Ренгольм. Молодой человек встретил Торгушину со старшей дочерью в театре. И его поразила почти классическая красота Лидии. Она была брюнетка с правильными строгими чертами лица, черными глазами и казалась такой недосягаемой, что у избалованного женщинами барона явилось непреодолимое желание – свергнуть ее с ее высоты. Он добился знакомства и стал ухаживать за холодной красавицей. Красивый, образованный, остроумный, он произвел на нее впечатление, и лед, сковавший сердце Лидии, начал оттаивать. Но тут... На сцену явилась ее сестра, гостившая в дни появления бароновых доме у родственницы матери в имении на юге. Прелестная, жизнерадостная, с постоянной милой улыбкой на розовых губках, она с первой встречи очаровала непостоянное сердце поклонника сестры, и он полюбил Нату, а она также ответила взаимностью. Барону и в голову не пришло, что недоступная Лидия могла серьезно увлечься им, принять его невинный флирт за серьезное чувство, и открытие, сделанное ему молодой женой во время бала, было для него полной неожиданностью. Весь поглощенный своим чувством к прелестной невесте, он не замечал пылких взглядов ее сестры. Но скромную гувернантку, всегда занимавшую место в уголке и неизменно молчаливую, вниманием не обходил. Алина заметила его. Когда на нее не обращали внимания, а общее внимание сосредотачивалось на каком-нибудь одном предмете, ее огромные карие глаза выразительно смотрели на барона. Эта женщина вела себя очень странно. Она раз в неделю уходила из дома и пропадала на целый день. И когда однажды Евдокия Назаровна попробовала спросить ее, где она бывает, Она ответила ледяным тоном. «Простите, мадам, но я не отвечу на ваш вопрос». «Почему?» — удивилась добродушная Таргушина. «Хотя бы потому, что моя частная жизнь никого не касается». «Но, однако, вы живете у меня в доме, вы можете отказать мне». Этот дерзкий ответ возмутил даже всегда спокойную хозяйку дома. Она пожаловалась мужу, и они оба решили уволить Алину. Однако, когда сказали об этом Сене, он поднял такой рев, что по чтобы не расстраивать ребенка, француженку оставили в доме. Трудно было понять, чем она привязала к себе ребенка. Но маленький Сеня обожал прекрасную Алину Робертовну и с этим, в конце концов, примирились. Перед Алиной даже заискивали, и только один барон фон Ренгольм смотрел на нее, как на пустое место». Он еле кивал ей головой, и когда однажды товарищ стал расхваливать ее ему, он, не стесняясь, довольно громко, так что она слышала, заметил. «Видимо, авантюристка с темным прошлым. Ею могут увлекаться только глупцы и развратники». Эти громко брошенные фразы достигли цели. Алина Робертовна сперва вспыхнула, как зарева, а затем смертельно побледнела. Она бросила на барона взгляд жгучей ненависти, но последний уже забыла о ней, стремясь навстречу входившей в комнату невесте. Но гувернантка, видимо, не забыла этих опрометчиво брошенных слов. С тех пор ее глаза все чаще и чаще обращались на счастливого жениха, и в них попеременно горел огонь и ненависти, и любви. Но она по-прежнему скромно держалась в стороне, и барон не замечал ее.